Марио доволен новой встрече с сыном. Он смотрит на меня сияющим взглядом, наполненным радостью. Особенно чувствуется, как он горд собой. Он заканчивает рассказ о беседе с Дэвидом, радостно добавляя, что в конце они крепко обнялись, и это вышло легко, само собой. «Марио, я очень за тебя рада. Ты проделал чудесную работу со своим сыном. Ты понимаешь, что открыл ему и его жене глаза на их страх быть богаче других? Думаю, ты права. Дэвид ничего не говорил мне об этом страхе, но позже, тем вечером, когда мы закончили пить пиво, вернулась Мишель. По такому случаю я поделился с ней всем, о чем говорил с Дэвидом, и признался, что мне интересно услышать ее историю, а в особенности, почему она так боялась рассказать мне о своем наследстве. Тогда она призналась, что ее мать унаследовала большую сумму денег после кончины её крестной, у которой не было детей. Сестра и братья крестные стали сильно завидовать и перестали с ней общаться. Они считали, что она была обязана поделиться с членами семьи. После того случая их отношения были испорчены навсегда. Она почти не знает ни своих дидьев, ни тетю, ни своих кузенов. Она даже не пригласила их на собственную свадьбу, ссылаясь на то, что она Единственная дочь, ей хочется скромной церемонии в компании отца и матери. Ей не хотелось об этом говорить, предпочитала забыть эту страницу своей жизни. Несколько дней назад она связала эти два события и хотела поговорить с Дэвидом. Она даже решила рассказать нам обо всем сама. Лис, я начинаю понимать, как ты была права, когда говорила Анне, что работа над собой влияет на окружающих. Пока Анна, мой сын и я решали нашу ситуацию, Мишель делала то же самое. Ты можешь объяснить, почему в нашей семье у всех одни и те же страхи? Помнишь, я говорила, что когда ты испытываешь связанный с кем-то страх, этот человек боится того же по отношению к тебе. В таком случае нужно начать принимать этого человека. Со временем ты узнаешь, что все, кто непосредственно связан с тобой и с тем, кто вызывает в тебе страх, испытывают то же самое. Нашей планетой управляет закон привлечения. Именно поэтому нас постоянно привлекают те, кому нужно решать те же проблемы, что и нам. Как ты правильно заметил, даже тот, кто не осознает свои страхи, работает над собой одновременно с тобой. В этом сила великого приятия. Оно распространяется на всех, кто связан с нашей ситуацией. Знаешь, откуда берется страх иметь больше или меньше других? Из услышанного я бы решил, что под влиянием семьи. Это наследственное? Не совсем. Страхи и проблемы родителей не передаются по наследству. Скорее мы выбрали таких родителей еще до своего рождения, ибо им нужно разобраться с теми же проблемами, что и нам. Мы снова возвращаемся к закону привлечения. Мишель как-то уже говорила, что мы выбираем себе родителей, но должен тебе признаться, мне это очень сложно принять. Я только подхожу к мысли, что существует много жизней, и на самом деле мы не умираем, мы выбираем своих родителей. В это трудно поверить. Как ты можешь быть в этом уверена? Какие есть доказательства? Я знаю. Поверить, что до рождения мы выбираем родителей непросто. Это приходит со временем, по мере того, как мы осваиваем закон привлечения, который управляет нашей планетой, и на практике берем на себя истинную ответственность. Дай себе время, Марио, свыкнуться с новыми для тебя понятиями. Что же касается реинкарнации, реальных доказательств нет. Но я слышала свидетельства людей, у которых в странах, куда они приезжали впервые, было дежавю. Они узнают места, где никогда раньше не были, понимают и бегло говорят на иностранном языке, проведя в стране всего пару недель. Я знаю одну женщину, она слепает от рождения. В три года она села за пианино и свободно заиграла. Откуда берется эта память? Знаешь, Марио, чем больше ты будешь учиться чувствовать, отслеживать свои ощущения, а не эмоции, тем легче тебе будет отличать, какое высказывание для тебя истинное, а какое ложно в каждый конкретный момент ты будешь это знать глубоко в душе, чувствовать, что это правда, не понимая, откуда ты это знаешь. Именно так я знаю, что жизнь бесконечна. Тем не менее, если кто-то поделится со мной знанием, которое покажется мне более истинным, чем теория перерождения, в которую я верю сейчас, я без колебаний к нему прислушаюсь. Верить значит считать истинным. Правда у каждого своя, она относительна. Всегда нужно доверять своим чувствам. Когда ты соглашаешься в душе с каким-то понятием, Это значит, что оно подходит тебе в настоящий момент. Если чувствуешь неприятие, проверь, исходит ли оно из твоего сердца. Если да, то это не страх, а уверенность, что это знание не отвечает твоим нуждам. А если раскрыть новому понятию тебе мешает эго, твои ощущения вызваны страхом. Если же позволить эго оберегать тебя от всего нового, что ему свойственно, тебе будет очень сложно принимать людей и ситуации. Почему наше эго не хочет открываться чему-то новому? а потому что эго желает только одного – питать себя, дабы не исчезнуть. Лучше всего его питает повторение того, во что оно верит. Именно поэтому в нашей жизни мы снова и снова проживаем одно и то же, даже если это нам неприятно. Это питается и набирает все больше силы. Когда появляется новая точка зрения, оно мечется, боясь исчезнуть и потерять власть над тем, кто его питает. Поэтому, поверив, что нет ничего плохого в том, чтобы быть богаче, или беднее кого-то, вы больше станете самим собой и прекратите питать свое эго. Вот так оно понемногу сдувается. Советую тебе проверить, есть ли у Анны такой же страх, как у вас троих. Это весьма вероятно, ведь она выбрала тебя в супруге. Давай вернемся к моему вопросу. Откуда взялся этот страх? Так вот, это следствие вашей травмы несправедливости. Все убеждения – результат какой-то травмы. Помнишь, мы об этом говорили, обсуждая твоего отца? Чем сильнее травма, тем крепче эго держится в своих позициях, чтобы питать рану. У всех, кто боится быть несправедливым, есть страх, что у них больше или меньше, чем у других, часто неосознанный. Наверное, ты права, Анна часто говорит это несправедливо. Мне не терпится рассказать ей о нашем разговоре. Напоследок, я хочу поблагодарить тебя. Думаю, наши отношения с сыном и невеской начнут налаживаться. Я даже признался Мишель, как мне сложно принять, что она зарабатывает больше моего сына. Она рассмеялась я ответила, кто бы сомневался, когда ты говорил о женщинах, которые много получают, я чувствовал, что тебе это не по душе. Бога ради, объясни, что в этом такого. Тогда я рассказал ей обо всем, что говорил Дэвиду, и почувствовал, как она рада этому разговору. Она по-новому посмотрела на меня, будто узнала меня с новой стороны. Когда я уходил, сын и невестка крепко меня обняли, и я почувствовал огромное облегчение, что между нами все стало ясно. Не могу тебе передать, как я был счастлив, какое облегчение».